Глава двадцать первая Когда машина тронулась, я, наконец, выдохнул. Безумная гонка последних дней осталась позади, и с Тиктум мы пришли к соглашению, по времени все планы все-таки состыковались, и теперь я мог немного расслабиться. Впереди у меня длинная дорога в порт Суррат и несколько дней морского круиза. Я привычно сидел в кресле своей командирской БМП. Как ни странно, ни у меня, ни у Аргуса не нашлось более комфортного средства передвижения. Да, БМП жрала очень много топлива, но у неё и баки были вместительными. А по крейсерской скорости передвижения на асфальте она ничем не уступала машинам представительского класса. Ограничение скорости на дорогах никто не отменял. Боёв на этот раз не предвиделось, мы не в свободной земли едем, но я не стал отказываться от кабинета на колёсах, мне в нём было хорошо. В креслах напротив меня сидели Аргус и Диотали с чашками кофе в руках и с интересом осматривали машину изнутри. «Надо будет себе такую купить», — произнес Аргус. «Где их берут?» — понятия не имею, — улыбнулся я. «Мне ее глава рода Дхарматара подарил. Спрошу у него при случае», — кивнул Аргус. Он сделал пару глотков кофе и вновь посмотрел на меня. «Шахар, ты мне схему демонстрационных артефактов обещал», — напомнил он. «Да, сейчас», — кивнул я. Встав с кресла, я открыл тумбочку под кофемашину и достал оттуда папку с бумагами и несколько артефактов. «Держи», — передал их Аргусу я. Тот сначала открыл папку, пролистал её, благо бумаг там было не особенно много, и активировал один артефакт. Перед ним полыхнула схема плетения силового щита и так и повисла в воздухе. «Изящно», — оценил Аргус. «Я тебе отдал несколько демо-артефактов с самыми ходовыми плетениями», — произнес я. «Остальные плетения сможешь сам разложить на ступени, чтобы встроить в демо-артефакт». Аргус отложил артефакт и вновь взялся за папку. Пролистав пару страниц и найдя нужный раздел, он пару минут вчитывался в текст. «Да, конечно», — ответил он, — «тут всё просто». Мы старались, — улыбнулся я. «Благодарю», — склонил голову Аргус и перевёл взгляд на своего вассала. Протянув ему папку, Аргус спросил. «Сможете делать такие артефакты? Диотали, Джи!» Диотали положил папку на колени, но открывать ее не стал, потянулся к артефактам. Запустив один и полюбовавшись на вспыхнувшую и застывшую схему плетения, он неохотно ответил. «Смогу, но это... несколько слишком просто». Мы с Аргусом переглянулись. «Что вы имеете в виду?» — доброжелательно поинтересовался Аргус. «Это может делать любой маг...» — пожал плечами Диотали. Аргус сдержал тяжелый вздох и ровно сообщил. — Сейчас это могут делать всего восемнадцать человек во всем мире, включая нас с вами, Диотали Джи. Диотали несколько смутился и опустил взгляд. — Но если вам не нужны деньги, — продолжил Аргус, — я найду, кого этим занять. — Я не то имел в виду господин Ситхарт, — запротестовал Диотали. — Просто... — Ну, вы же знаете, что я ученый. Использовать меня как рядового мага-артефактора просто нерационально. Мы с Аргусом вновь переглянулись, и я сочувственно покачал головой. Сначала Тикси, теперь этот красавец. Не везёт Аргусу на чужаков. Впрочем, он сам их взял к себе, его никто не заставлял. — А что вы изобрели в этом мире, идиот алиджи решил помочь Аргусу я. И вроде я постарался сделать тон максимально заинтересованным и лёгким но Диатали сжался в комок, словно я жестко его высмеял. «Ничего», — ответил за Диатали Аргус. «Пока ничего», — попытался было взбрыкнуть Диатали. «Но вы же знаете про мой каскад накопителей». Аргус уже начал злиться, это было видно. Но ехать нам еще долго, а потому я не дал ему рыкнуть на Диатали. «Я, кстати, много чего не понимаю в нём», — нейтрально произнёс я. «Ответите на пару моих вопросов, Диоталиджи?» «Конечно, господин Раджат», — обрадовался он. «Тебе правда интересно?» — приподнял брови Аргус. «Мы же не сможем его здесь воспроизвести. Технологии не позволят». «Не сможем в изначальном виде», — поправил Аргус я. «Но если не замахиваться на бесконечное число ступеней ступени усиления, ограничиться только первыми двумя или тремя, то почему нет?» Аргус, понимающе улыбнулся. Я уже знал, что работать с тем, что реально существует в этом мире, Диотали не умеет. И сам один на один он с подобной задачей не справится. Но я тоже в магии техники понимаю. Да и мой опыт руководства таким же оторванным от жизни гениями, как Диотали никуда не делся. А значит, я могу помочь адаптировать сложную технологию под этот мир. Да, получится очень урезанный вариант, но это всяко лучше, чем ничего. К тому же, мы никуда не спешим. Можем хоть всю дорогу искать варианты, а если поймем, что в принципе реализуемый вариант есть, то и продолжить работу дома нам никто не помешает. «Первая ступень представляет собой обычный магический каскад», — начал говорить Диотали. но «Обычный-то это — тут же переспросил я. «Это значит, что кристаллы-накопители связываются между собой только магией», — ответил Диотали. «Вы знаете эти плетения?» «Нет». «Сейчас покажу». Загорелся он. Аргус вновь бросил на меня насмешливый взгляд и поудобнее откинулся в кресле. Участвовать в дискуссии он сам явно не собирался. Но ему тоже было интересно. Ну и отлично. Как минимум увлекательное занятие себе и своим гостям на длинную дорогу я нашёл. А если ещё и в целом из этой затеи выйдет что-то путное, будет совсем хорошо. Время в дороге пролетело незаметно, я действительно увлёкся и даже понял основные принципы работы каскада Жакда. Понятно, что за один день разобраться в чужой области науки было невозможно, но основы я ухватил и увидел перспективы. Нам не создать даже вторую ступень каскада. Техномагические устройства сейчас в принципе невозможны в этом мире, технологической базы нет. Это дело далёкого будущего. Но даже первая, чисто магическая ступень каскада накопителей может пригодиться. Принципы объединения накопителей были чем-то похожи на параллельное и последовательное соединение элементов электрической цепи. Можно собрать каскад так, чтобы он выдал более мощный поток энергии своего ранга, а можно получить энергию более высокого ранга. Для первой ступени это усиление составляло буквально полранга, но и это ценно. Я прекрасно помнил те же спецпатроны усиленного седьмого ранга, которые пробивали щиты седьмого ранга на вылет с одного выстрела. Да, восьмой ранг остановит такую пулю, но это если она одна. Десяток выстрелов снесут из щит восьмого. А если сделать их не из снайперской винтовки, а из автомата, например, то это даже не потребует много времени. На средних рангах подобное усиление ерунда. Проще взять артефакт рангом выше, их даже в этом мире хватает. Но уже начиная с восьмого ранга, за полранга усиления артефакта даже сильнейшие роды и кланы будут биться насмерть. Слишком редки такие игрушки. и Ещё реже встречаются высокоранговые артефакторы. Основная проблема для нас заключалась в том, что ранг артефактора должен соответствовать рангу артефакта. В нашем мире были технологические преобразователи, которые позволяли магам третьего ранга делать артефакты седьмого. Здесь об этом и мечтать нельзя. Но мы же не всегда будем среднеранговыми магами. Мы растём и будем расти дальше. Ещё лет пять, и мы сами душу продадим за этот каскад. Значит, за разработку этого проекта нужно браться уже сейчас. Сам Диотали ничего путного не сделает. Плетение-то он вроде как знает, но даже я понял, что это только основы. Надо считать, надо экспериментировать и надо думать. И это Диотали не потянет. Он к первой ступени каскада относился предельно снисходительно, мол, было бы ради чего напрягаться. Не удивлюсь, если именно поэтому он толком в неё и не вникал в своё время. Однако нам никто не мешает свести его с Абихатом. Уж консультировать-то Диотали сможет. При всей поверхностности его знаний именно в части плетения суть каскада он понимает и что-то подсказать может. Нужно только задать правильный вопрос. Я уже предвижу кучу матов, которые Абихат сложит и на меня за подобную идею, и на самого Диотали с его подходом. Честно говоря, я вообще не уверен, что из этой затеи что-то выйдет. ну раз уж нам достался такой бесполезный чужак, нужно вытащить из него хоть что-то. В общем, вернёмся в столицу, попробуем. На этот раз организацией морского путешествия занимались Магади, порт Сурат — их территория. И только приехав в порт, я понял, что это на самом деле значит. Нас ждал корабль, который был раза в три больше предыдущего — четырёхпалубный океанский лайнер. Он был битком набит не только водолазным оборудованием, но и людьми. Охрана выглядела как отряд чьей-то родовой гвардии. На всех бойцах была единая форма, у них было одинаковое ручное оружие и дополнительное тяжёлое вооружение вплоть до ракетомётов. К тому же, все они были увешаны артефактами, а на форме вместо герба рода был значок элитного наёмного отряда. Водолазов было человек 50 Кроме аквалангов и бесчисленного количества баллонов со сжатым воздухом, они притащили с собой ещё и глубоководные скафандры в количестве 8 штук плюс какое-то оборудование для обслуживания этого добра. Я в этом мало что понимаю, честно говоря. На этот раз мы не скрывались, это поездка совместная операция двух великих кланов. Размах впечатлял. Организацию полностью взяли на себя Магодия Старобади, а оплачивал банкет Аргус. Каюта уже не вызвала у меня шока. Да, она была обставлена чуть ли не роскошнее, чем моя спальня в родовой резиденции в столице. К каждому высокопоставленному гостю был прикреплён специальный человек. Несколько человек, на самом деле, которые дежурили посменно, чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание. Но после беглого осмотра корабля я предполагал что-то подобное. В общем, с таким уровнем комфорта по морю я ещё не передвигался. Когда корабль отчалил, мы с Аргусом и Диотали собрались в кают-компании. Кроме нас тут никого не было, закрытая гостевая зона. «Достойно!» — уважительно склонил голову Аргус. «Это он, надо понимать, отдал должное организаторам и, как следствие, моему клану в целом». Астарабаде, кстати, тоже был где-то тут, на корабле. Я сразу предупредил, что внутрь объектом мы пойдем без него, но хомяк даже при таком раскладе не пожелал остаться на берегу. Он взял на себя привычную роль командира моего отряда прикрытия и сейчас носился по всему кораблю, размещая бойцов. «Благодарю», — улыбнулся я в ответ. Диоталий осматривался несколько напряжённо, было видно, что он не привык к роскоши. Но вассал Аргуса пока молчал. «Пойдём на палубу», — предложил Аргус. Мы переночевали в городе и приехали в порт утром. Завтрак уже прошёл, до обеда ещё далеко, делать особо нечего. «Идём», — кивнул я. сурат уже едва виднелся на горизонте, мы шли полным ходом в открытое море. Довольно быстро, кстати. Куда быстрее, чем в прошлый раз. Мы дошли до носа корабля и остановились, глядя на сверкающее под лучами яркого солнца море. Рядом с нами тут же материализовался член экипажа, судя по форме. «Господа, позвольте представиться», — склонил голову он, — дирах Лайтеш, старший помощник капитана корабля. «На всё время путешествия я буду вашим сопровождающим и вашими устами, если потребуется». «Старпом в роли сопровождающего? Не перебор?» «Мне казалось, у него и без гостей должно хватать дел на корабле». Или ему временно дали эту должность для солидности, так сказать. Ладно, это не моя головная боль. Мы обменялись приветствиями, и он спросил. «Господа, куда держим курс?» Экипаж корабля был заранее посвящен в специфику наших поисков и готов был выполнять любые указания, но как раз их-то мы и не дали. Мы с Аргусом перевели взгляд на Диотали. «Я... я не знаю», — растерялся он. — Пока прямо, Лайтэш-Джи, — слегка улыбнулся Аргус. — Как только мы определимся с направлением, вы узнаете об этом первым. — Благодарю, господин Ситхарт, — склонил голову с торпом. Диатали почувствовал направление только ближе к вечеру. Корабль покружил в одном месте, давая чужаку определиться, и мы легли на новый курс. После ужина уже и я что-то такое ощутил. Как и в случае с Тикси, направление было, но четкость хромала на обе ноги. Радовало только то, что нас в Диотале тянуло в одном и том же направлении. Меня не прельщала перспектива вновь стоять на палубе в водолазном снаряжении несколько часов к ряду, поэтому на этот раз мы решили сделать иначе. Сначала мы дойдем до точки назначения и пройдем ее. И только потом развернемся и начнем целенаправленно ее искать с шарами в руках и баллонами за спиной. Старпом выслушал наш план, задал пару вопросов и внес еще одно дополнение. Прежде чем мы облачимся в водолазное снаряжение, он запустит профессиональных ныряльщиков, чтобы промерили глубины в зоне поиска. Разумеется, мы согласились с его дополнением. Оказаться на глубине в сотню метров с неподходящим оборудованием не хотелось никому. Засиживаться до глубокой ночи мы не стали отправились спать. И правильно сделали. Утром стало понятно, что точка входа у нас по-прежнему впереди, несмотря на то, что корабль шел полным ходом всю ночь. К обеду мы дошли до точки и проскочили её. Пара часов потребовалось чтобы очертить примерную зону поиска и сузить её до приемлемого радиуса. Ещё несколько часов водолазы исследовали глубины. Нам повезло, попалось относительное мелководье. Обойдёмся обычными аквалангами, как и в прошлый раз. Незадолго до ужина мы всё-таки облачились в водолазное снаряжение, стоя на палубе, и начали формировать цветофункциональные шары. В черноту я попал самым последним, и меня тут же накрыло стихией. Поскольку мы только что были в море, первая всплыла аналогия с водоворотом. Причем засосала нас уже глубоко и трепала изрядно. «Аргус!» — позвал я. Чужаков я чувствовал, обоих, но если ощущение от Аргуса было отчетливым, то ощущение от Диотали как будто расплывалось. Его словно бы разъедала враждебная среда, как кусочек мягкого металла в кислоте. «Шахар, херня какая-то!» — воскликнул Аргус. «Ты чувствуешь? А что, можно это не почувствовать?» Меня, кстати, тоже изрядно разъедало. Это ощущение не было физическим. Ничего похожего. Зато очень напоминало глубоко засевший страх, который подточивает решимость изнутри. День за днём по едва заметной капельке. Только здесь этот процесс был ускорен в сотни раз. У меня есть примерно час, прежде чем я стану безвольной игрушкой стихии. Ментальную стойкость Аргуса я не знаю но склонен считать, что в этой мы с ним похожи, а вот диотали И без того сломленная воля раба не позволит ему выжить здесь долго. Наверное, поэтому мне кажется, что кислота его уже начала растворять. Сталкивался с подобным, уточнил я. «Никогда!» — ответил Аргус. диотали позвал я. «А?» — донёсся слабый отклик. «Что ты чувствуешь?» — спросил я. «Я... мне... мне хорошо...» Неожиданно расслабленно ответил он. Можно ничего не решать, не делать, не бояться. Понятно, он уже поплыл, причём бороться он, судя по всему, изначально не собирался. Для него отказ от ответственности — самая сладкая штука, которую только можно придумать. И сейчас он её получил. А цена? Да кого она волнует, когда сбылась затаённая даже от самого себя мечта всей жизни? Просто расслабиться, отключиться, забыть обо всём. Так, стоп, меня-то куда понесло? «Аргус!» — рявкнул я. «А?» — почти так же невнятно, как Дио Тали отозвался друг. «Соберись, тряпка!» — рявкнул я. Даже не знаю, на него или на себя. «Борис, тебя беременная жена дома ждёт!» «Тебя тоже!» — неожиданно спокойно и насмешливо ответил Аргус. «Всё, я в норме!» — выдохнул я. «Что сделал Дио Тали?» А Дио Тали исчезал. Прямо на наших глазах. Через пару мгновений от и без того небольшого, но довольно яркого сгустка осталась только обширная мутная клякса. Я не успел даже дёрнуться в его сторону, когда ощущение присутствия третьей личности исчезло. В черноте нас осталось только двое — я и Аргус.